Глава тринадцатая. Если честно, я мало что понял из разговора с Моредом. Такое у меня ощущение сложилось, что он что-то недоговаривает? Как так? Вроде бы за души отвечает бог смерти, а я к нему никакого отношения не имею. Почему тогда я эти самые души теперь вижу? Мало того, я их еще и слышать скоро начну. Конечно, мне как-то рассказывали, что у всех сильных богов есть свои свита, наподобие башков помельче. И у этих мелких башков тоже имеются последователи». Скорее всего, патриарх, которого мне посчастливилось убить, был одним из последователей такого мелкого божества. Другую причину произошедшего я найти не могу. Предупреждение Мореда о том, чтобы я не забывал, кому служу, не осталось мною незамеченным. Надеюсь, что бог смерти не заявится по мою душу. Мое ранимое сердце этого не выдержит. Он ведь тоже из сильных богов, а если Моред про него разговорил, упомянул, то получается, что он предполагает, будто бог смерти может переманить меня к себе». В общем, не стоит этим сейчас голову забивать. Есть пока другие дела. Да и не то я величины, чтобы боги между собой из-за меня спорили. Видимо, моя отлучка не прошла для друзей незамеченной. Альма сразу догадалась, с какой целью я ушел в комнату. Она и другим не давала пойти следом за мной, хотя Анар попытки делал. Что сказал? Тут же спросила женщина, и да только я сел за стол. Он же к тебе приходил? С чего ты взяла? Сделал я вид, что удивился». «Это все поняли», — кисло улыбнулся Эда. «Весь постоялый двор волной ужаса окатило. Во время битвы с вампирами такого не испытывали». «Нормально все», — улыбнулся. «Как мне было сказано, печалиться не стоит. С головой все в порядке». «Вы это сейчас о чем?» Первым всех интересующий вопрос задал мой друг. «Ничего не понимаю». «Костя снова Бог приходил», — пояснила Альма. «Думаю, что не стоит простым людям знать, о чем они разговаривали. У нас сейчас другие проблемы есть». «По-моему, нет никаких проблем», — не согласился с женщиной Велло. «Сидим, пьем это длинное пиво, жизнь прекрасна, деньги есть, что еще надо для счастья». «Тебе ничего», — поморщилась Альма. «Была бы твоя воля, ты бы с у двора, вообще не выходил, пока последний медяк не потратишь. Проблема в том, что нормальной работы в городе пока нет, что делать будем?» Женщина посмотрела на Эду, которая сидела по правую руку от нее. «А что ты на меня так уставилась?» Тут же отрегировала женщина. Я сразу говорил, что нужно идти в другой город. Сама же решила тут работу искать. какой другой город?» Тут же уточнил я. «Дальше от реки?» Сейчас мы находились в Релонском королевстве, одном из нескольких, где много лет назад было восстание против богов, точнее, против последователей. Сейчас на десяток королевств был всего один город, в котором имеются храмы. Остальные земли считаются оставленными богами. Как бы люди не хотели снова построить храм, и ничего не выходило. Этот городок считался безопасным, как и прилегающие к нему земли. Это несмотря на то, что тут ночью за стенами вообще лучше не находиться. Опасно для жизни. Если удаляться дальше от реки, то там с тварями вообще беда. Их так много, что могут и днем сожрать. Но люди там все равно пока обитали. Аристократы старались всеми силами удержать земли, но получалось это плохо. Жители шаг за шагом отступали под напором разных тварей. Крестьяне часто уходили оттуда целыми деревнями, поэтому услуги охотников там особенно требовались. Дворяне не скупились, стараясь заманить в свои земли как можно больше охотников. Но туда, как мне стало известно, ехали самые отмороженные. Печально, но угрожали людям даже не хищные звери, хотя и их там хватало, наиболее опасны были измененные люди, такие как вампиры. С другой стороны, для меня эти твари были полезны, если получится убить, тем более Марет уже возмущается, что я у него энергию забираю, а отдача никакой. Вот бы была возможность как-то отслеживать этот процесс, а то только и слышу, как он возмущается. Велика вероятность, что он меня просто обманывает, хотя даже если это так, что я могу ему сделать? Да ничего. А почему нет, пожалуй, плечами Эда, все же лучше, чем тут сидеть и ждать неизвестно чего». — Да, там намного опаснее, но и мы — не простая группа, у нас есть последователь. Не припомню, что кто-то может подобным похвастаться. Если совсем все плохо будет, то вернемся обратно, там никого не держат. — Если живы, останемся, — проучал Велло. Наслушался я историй охотников. — Охотники врать гораздо, — отмахнулась Альма. Все они тут в постоянном дворе храбрые и бесстрашные. Участвовали ни в одной битве, а когда дело доходит, то на них без сестр не взглянешь, такое жалкое зрелище. «Ладно, когда выступаем?» «Давайте завтра», — предложил я. «Зачем время напрасно тратить?» Мое предложение было одобрено, так что весь оставшийся день готовились к выходу. Как оказалось, в ту же сторону собрались еще четыре охотника. Они решили пойти с нами, мол, так безопаснее. Отказываться от совместного похода мы не стали. Чем больше будет людей, способных держать в руках оружие, тем лучше». Как ни странно, ночь прошла хорошо, никто меня не беспокоил, возможно, потому что я лег спать, когда только начало темнеть, мои друзья еще ходили по комнате и что-то проверяли. Проснулся я тоже одним из последних, так что никаких душ не видел, даже специально по сторонам утром смотрел. В поход мы собирались основательно, детально проработали маршрут, чтобы не ночевать в лесу или в поле. Как оказалось, из нашей дружной компании никто не ездил в такую даль. Я имею в виду, что в тех опасных краях, куда мы собрались, еще никто не был, кроме Эды. Женщина там была всего неделю, как-то в молодости, караван сопровождала. Как она нам сообщила, даже два десятка лет назад места там были уже довольно опасные. А учитывая, что разные твари постепенно отбирали у людей участок за участком, то сейчас там должно быть еще опаснее». Например, одно из королевств вообще перестало существовать, люди полностью покинули его, и туда никто не совался. Мы же планируем работать недалеко от тех мест. Радовало, что на нашем пути будут встречаться городки хорошо укрепленные деревни, которые тоже можно считать за города, стены высокие, да и дружины аристократов там имеются, можно будет ночевать в относительной безопасности. Вообще тут все поселения располагались так, чтобы была возможность добираться до них за один дневной переход. То, что а местные это хорошо продумали, причем не только в этих опасных землях, но и в других королевствах. Если не успеешь за день дойти до деревни, то к вечеру следующего точно доберешься до поселения, где тебя будет ждать теплая еда и даже баня. Ушлые местные жители тоже любили зарабатывать на купцах и простых путешественниках. Проблемы начались в первый же вечер, когда мы остановились в небольшом городке. Отличие от нашего было только в том, что тут не было замка, хотя он принадлежал к тому же барону, который звал меня к себе на службу. Добрались мы до него к вечеру, остановились в гостинице, поужинали, а потом пошли в большую просторную комнату. Пока готовились к ночлегу, уже совсем стемнело, и я снова заметил душу умершего, она появилась как-то резко, может, сквозь стену прошла, даже не знаю. Самое печальное, что это был тот самый человек, которого я хотел приголубить Рихой. На этот раз мужик не обращал внимания на моих друзей, которые о чем-то болтали, сидя за столом, он не сводил с меня своего взгляда. Я делал вид, что не замечаю этого засранца, и не поленился же покинуть предыдущее место обитания, чтобы за мной следить. Он зачем-то постоянно пытался заглянуть мне в глаза, вставал на дороге, видимо, рассчитывая на то, что я буду его обходить. Ага, сейчас. Я делал вид, что не замечаю этого человека и просто проходил сквозь него. К сожалению, идиотом он тоже не был. В какой-то момент это сволочь, а его я видел уже очень хорошо, лицо тоже мог с легкостью рассмотреть, несмотря на то, что он был полупрозрачным. В общем, этот негодяй снова выхватил нож и сделал вид, что хочет ударить меня по лицу. Не знаю, может я такой шуганный, но машинально моргнул и немного отклонился в сторону, как это бывает, когда кто-то неожиданно замахивается. Что тут началось? Мужик сначала замер, а потом что-то завопил, начал размахивать руками и губами, и, видно, пытался мне что-то сказать. Хорошо, что я не слышал этого придурка. Я невозмутимо уселся за стол к своим друзьям, сделал вид, что ничего не произошло, благо, что на мое поведение не обратили внимания. Наверное, не сильно я дернулся. Душа встала посередине стола и продолжила что-то репетать, уставившись на меня. Представляю, что начнется, когда я их слышать начну. У них же рот не закрывается, по крайней мере, у этого гражданина. Видно, душу не особо смущало то, что я ее не слышу. Она продолжала говорить и ходила за мной следом. даже когда мы улеглись спать замерла напротив меня продолжая активно меня в чем-то убеждать по крайней мере мне так казалось пришлось натянуть на глаза одеяло, чтобы не видеть этого человека и его можно так назвать потом в комнату прибыл еще один посетитель тоже душа умершего она стала что-то говорить моему знакомому похоже они могли общаться между собой у них вроде бы начался диалог и судя по всему шел он на повышенных тонах скоро я от подобного точно с ума сойду У тебя все хорошо, поинтересовалась у меня Альма, на следующий день, видно, заметила, что я постоянно головой верчу, и же хотел увидеть душу, идет ли она и дальше за нами. Да все нормально, буркнул я, просто за нами попутчик увязался. Ну а что мне скрывать, тем более я ему уже рассказал о том, что вижу души умерших. Кто увязался, не поняла женщина и положила руку на рукоять меча. Да этот махнул я рукой за спину, который хотел она ножом прирезать. Эта сволочь заметила, что я ее вижу, а вот теперь за нами ходит, пытается мне что-то сказать. — А сейчас ты его видишь? — Нет, — покачал я головой, — только вечером, надеюсь, его вообще больше не увидеть. Слишком он достает сильно, постоянно под ногами крутится. Больше меня Альма расспрашивать ни о чем не стала, задумалась, изредка поглядывая на меня. Видно, поэтому я ни разу не видел последователей бога смерти, хотя других несколько раз встречал, просто эти граждане стараются удрать как можно дальше от больших поселений. чтобы вот с такими назойливыми не встречаться. Как я и думал, не оставила меня душа, и на следующий день, похоже, шла следом за нами, и каждую ночь пыталась выйти со мной на связь. Через неделю я уже перестал обращать на нового попутчика внимание, как будто его не было. Впрочем, его, мое показное игнорирование, нисколько не смущало. Продолжал ходить рядом и что-то говорить. С тревогой замечал, что его очертания с каждым днем становились все более четкими. Блин, что же начнется, когда я начну его слышать? Тем временем наше путешествие продолжалось, мы уже покинули баронство и теперь ехали по какому-то графству, название которого я даже не удосужился узнать. Городков попадалось все меньше и меньше. Если раньше за дневной переход мы могли приехать пару, то теперь едва успевали добраться до укрепленного поселения. На нас никто не нападал, даже хищников не видели. Стали попадаться оставленные деревни, не разрушенные, а именно оставленные. Было видно, что люди бежали из этих мест, бросая свои дома, встречались даже засеянные, но не убранные поля. Это было легко понять потому, как пшеница росла в перемешку с сорной травой. Первый раз на нас напали, когда мы подъезжали к очередному, хорошо укрепленному городку. Произошло это на виду городских стен. Из небольшой рощи выскочили десяток непонятных тварей и понеслись в нашу сторону. Первая опасность заметила Эда. Справа Мурги крикнула женщина, выхватывая меч. Приближение тварей тут же заметили и все остальные, что и неудивительно. Видно, стая отдыхала в небольшой роще, пока нас не заметила и тут же рванула в атаку. Морги очень походили на кабанов-переростков, ростом примерно мне по грудь. Только если простые кабаны были жирными, то этих жир, если и был, то немного. Они были мускулистыми, это было заметно сразу. Зубы у моргов тоже были здоровыми. Наверное, они не жёлуди едят, больше предпочитают мясо. Также у них имелось четыре рога, два немного пониже глаз, а два торчали из нижней челюсти. Они были выставлены вперед, а учитывая скорость, с которой они к нам приближались, проткнуть человека им ничего не стоит. Хотя сходу проткнуть не смогут, рога не выступали за их пятаки, вероятно, их используют тогда, когда уронят человека на землю, вот тогда ими и работают. Свинье переростка было девять голов. Успел сосчитать, пока они приближались, благо, что дороже было метров триста. Мы успели зарядить арбалеты и ждали, когда эти твари сократят дистанцию, чтобы валить наверняка. Бейте в голову, желательно по глазам, скомандовала Альма. «Мечтать не вредно. У нас тут профессиональных стрелков кроме нее не было. Если просто в эту тушу попадут, то уже хорошо. Промахнуться будет тяжело, мчались кабаны кучно». Я тоже не тратил энергию понапрасну, буду бить наверняка, причем решил использовать самые простые заклинания, хватит этим переросткам и слабых рих. Первой в бой ступила Альма, начала выпускать набегающих тварей стелу за стелой. Особого результата она не достигла, лишь с пятой стелы один кабан все же упал. Он ставил все пять стел, видно, в него одного и целилась. Не скажу, что женщина нервничала, скорее лошадь не давала бить прицельно. Наши кони беспокоились, топтались на месте, не нравились им приближающиеся зверюшки. Вся наша группа спешилась, только Альма продолжала посылать стрелу за стрелой, не слезая с коня. Я тоже решил спуститься на грешную землю, но от своей лошади не отходил. Вела она себя спокойно. Лошадь у меня была старая, не удивлюсь, если она уже мечтала, чтобы ее кто-нибудь съел или сначала пустил на колбасу, а потом съел. Одного кабана смогли сварить арбалетчики, осталось всего семьи. Альма ранила еще одного, и он отстал от своих товарищей. Я пустил ход Рихи, когда до нападающих осталось метров тридцать, решил бить наверняка. Опыт у меня был, создать заклинание уже мог очень быстро. Добежать до нас смогла только одна тварь, остальные туши замерли неподалеку. Три еще пытались подняться, но точно не для того, чтобы продолжить атаку. Больно жалобно они похрюкивали. Последнюю хрюшку убил Анар. Парень даже не стал отходить в сторону, балбес бесстрашный. Со всего размаха опустил свой топор на голову зверю, у этой туши сразу же ноги подломились. Но она даже мертвой свалила моего друга с ног по инерции. Хорошо, что не покалечило, не хватало еще из-за собственной глупости пострадать. В общем, через пару минут все было кончено. Как уже было сказано ранее, бой произошел недалеко от города. Там тоже заметили опасность. По всей видимости, у них имелись группы быстрого реагирования, которые всегда были готовы к нападению. Иначе, как объяснить то, что едва кабаны выскочили из рощи, как из города к нам на помощь, рвануло сразу около трех десятков всадников? Нужно отметить, что все они были в добротных доспехах, даже на лошадях была защита в виде металлических нагрудников. Садники держали в руках пики, видимо, с кабанами лучше воевать ими. Эти кабаны переростки бежали прямо, поэтому пробить их копьем не составило бы особого труда. Главное, чтобы лошадь не шарахнулась в сторону. Увидев быструю расправу над животными и то, что их помощь нам не нужна, всадники сбавили ход и стали приближаться к нам. Все в порядке, превоспистал десятник, спешиваясь, а после посмотрел на Анара, который шел ко мне, прихрамывая на одну ногу. Эй, парень, у тебя все хорошо? Не совсем, выдохнул мой друг. Тут я заметил, что у него из ноги идет кровь. Наверное, Кабан все-таки умудрился немного подранить смелого и отважного балбеса, который посмел встать на его пути. Пришлось мне снова тратить свои силы на лечение Анара. Сам он себе долго приходить будет, а задерживаться в этом городе мы не собирались. Нам осталось ехать всего один день, и мы прибудем в столицу Графства, самый укрепленный город в этих землях, в котором мы и решили искать работу. Кабан напоследок неплохо задел моего друга, распорол ему ногу. Я даже не заметил, когда это произошло. Пришлось Эдди немного мне помочь. Она сомкнула рану, а я использовал рихи от заразы и для ускоренной регенерации. В следующий раз не стой, на пути таких здоровых зверей осел посоветовала Альма, которая уже успела собрать свои стелы и с густью смотрела на сломанные. Нашла, на ком свою злость сорвать. «Да я...» — начал было оправдывать Санар. — Господин, вы к нам надолго? — спросил Десятник. — Видимо, решил, что я в нашей группе главный. — Нет, — покачал я головой, — утром уедем мы только на одну ночь. — Что теперь с этими тушами делать? — вздохнула Эда. — Не тут же их оставлять. — Ну да. Как правило, убитых вблизи города не оставляли, так можно еще каких-нибудь хищников приманить, а местным это очень не понравится. — Цепляйте их к лошадям, — посоветовал Десятник. — В городе можно продать, люди возьмут. Мясо морга вкусное. Только побыстрее, темнеть скоро начнет, а на запах крови явно кто-нибудь придет. Пришлось воинам нам помогать, потому что наши лошади просто не могли все волочь. Требылось как минимум две на каждую тушу. Впрочем, заодно такое животное нам с радостью помогли. Мясо было не жалко, мы бы этих кабанов вообще закопали, а тут даже немного заработать удалось. Так и получилось. Туши разобрали моментально, здесь умели делать ледники, поэтому могли хранить мясо длительное время. В постоялом дворе взяли сразу две туши, причем неплохо заплатили. Хотя я бы на таких тварей специально охотиться не пошел, это на открытой местности мы их быстро перебили. А что будет, если они в лесу нападут? Думаю, что ничего хорошего. В городе хватало охотников, это даже знакомых своих нашла, которые ей сообщили, что работы тут хватает, местные платят щедро. Предлагали нам остаться тут, только женщина сразу сказала, что лучше нам остановиться в более укрепленном и многолюдном городе, а не в этом. Мы с ней были согласны, так что даже думать не стали над этим предложением. Вскоре к нам пожаловала местная администрация, это был управляющий городком. Видно, до него уже дошел слух, что в город прибыла группа охотников, в составе которой имеется служитель. Он начал уговаривать меня остаться, обещал хорошую оплату, уверял, что будем как сыром остлекататься, а пришлось обломать и его. Я уже понял, что работы тут хватало, учитывая, что нас напали буквально под стенами, причем днем, а не ночью, но менять свои планы никто не хотел. Как я и думал, душа умершего мужика от меня не отвязалась, она продолжала следовать за нашим отрядом и безмолвно со мной беседовать. Похоже, с головой у этого мужичка было не все в порядке, не знаю, он при жизни такой был или после стал. Он упорно продолжал мне что-то рассказывать, смеялся, может быть, анекдоты травил. Вел себя так, будто был моим лучшим другом, и сильно успел надоесть. Самое печальное, что его тени начал замечать и днем, мало того, этот прилипал и тоже ехал на лошади позади меня. Когда я в первый раз увидел его днем, то приложил немало усилий, чтобы не выматериться. Была у меня надежда, что я никогда его не услышу, но, как стало очевидно, мои мечты не собирались сбываться, и вскоре я начал слышать его голос». Сначала это выглядело так, как будто в соседней комнате кто-то негромко разговаривает. Даже если прислушиваться, то все равно ничего не разберешь. Постепенно голос становился более внятный, даже начал разбирать некоторые фразы в его речи. Только смысл уловить не мог, но, как мне кажется, это было не за горами. Как я и думал, болтал этот придурок обо всем, со мной беседовал, несмотря на то, что ему никто не собирался отвечать. Неужели нельзя было со своими умершими коллегами беседовать? Зачем к живым приставать? Видел и другие души, но они вели себя прилично, обратились из комнаты в комнату, наверное, просто наблюдали за живыми. Возможно, у них это такое развлечение. Кто-то может подумать, ну и что тут такого, разговаривает чья-то душа, но вот такая общительная попалась. Только этот мужик болтал круглыми сутками, душам не нужно спать, и этот бубнеж постоянно был около меня. Когда мы прибыли в столицу графства, уже не было никаких сил это терпеть, если бы он затыкался хотя бы на ночь, то совсем другое дело». Но он же и ночью не давал мне покоя. Вот во время первой же ночи в городе я не выдержал. «У тебя хоть иногда пасть закрывается», — прошепел я, уставившись в глаза мужичка. «Тебя, придурка, не из-за этого случайно прибили».